В одном из зданий оказались разворочены взрывами вход и оконные проемы. Работа браслетов бойцов, а вот от другого явственно тянуло магии к холла.